Глава 8. Письмо. За несколько минут до прибытия Адриенны в теплицу фиринджи ввел Родена к принцу, который под влиянием страстного возбуждения, в какое привели его словами Тиса, казалось, не заметил появления иезуита. Изумленный этим возбужденным состоянием, ясно отражавшимся на лице молодого человека, Роден знаком спросил фиринджи что это значит. Душитель быстро указал ему на голову, потом на сердце, а затем на пылающий очаг. Это символическое указание должно было изображать, что сердце и голова Джальмы в огне. Несомненно, изуит понял Пантомиму, потому что почти незаметная улыбка пробежала по его бледным губам. Затем он громко сказал Метису. — Я желаю быть один с принцем. Спустите штору и наблюдайте, чтобы никто нам не помешал фиринджи поклонился, подошел к стеклянной двери, задвинул ее с помощью пружины в стену и опустил занавес. Поклонившись еще раз, Метис вышел из салона. Спустя некоторое время после его ухода мадемуазель де Кардавиль и Флорина появились в теплице, которая отделялась теперь от комнаты, где находился Джальма, только прозрачной белой шелковой шторой, вышитой крупными разноцветными птицами.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 «Отец мой!» И желая оказать ему особое почтение, как это также принято на Востоке, молодой принц хотел поцеловать его руку. Изуид уклонился от этой чести, отступив в сторону. «В чем вы извиняетесь, милый принц?» — спросил он юношу. «Я мечтал, когда вы вошли. Я не сразу вас приветствовал. Еще раз простите меня, отец мой».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 То есть мы желали бы, чтобы вы так себя чувствовали. «Многое напоминает мне здесь о моей родине», — серьезным и нежным голосом сказал Джальма. «Ваша доброта напоминает мне моего отца и того, кто заменил мне его потом», — прибавил Индус, думая о генерале Симоне, о возвращении которого в Париж его, конечно, не уведомили. После минутного молчания он заговорил самым задушевным голосом, протягивая Родану руку. «Наконец вы здесь. Я очень счастлив». «Я понимаю вашу радость, милый принц. Ведь я явился, чтобы открыть вашу клетку, выпустить вас из тюрьмы. Поверьте, что, подвергая вас временному заточению, я действовал в ваших интересах». «Завтра я могу выйти». Хоть сегодня, дорогой принц! Молодой индус после нескольких минут размышления спросил. Несомненно, у меня есть друзья, если я живу в этом дворце, который не принадлежит мне. Да, у вас есть друзья. Превосходные друзья. При этих словах Родена Джальма, казалось, стал еще красивее. Самые благородные чувства выразились теперь на его подвижном, очаровательном лице. Большие черные глаза подернулись слезой. Помолчав немного, он встал и растроганным голосом вымолвил. «Пойдемте». «Куда?» — с изумлением спросил изуит «Благодарить моих друзей. Я ждал три дня. Это долго». «Позвольте, позвольте, дорогой принц. Мне многое надо вам сообщить по этому поводу. Прошу вас, сядьте». Джальма послушно опустился в кресло. Роден продолжал. «Да, у вас есть друзья. Или лучше сказать, есть друг. Друзья — это уже редкость». «А вы?» «Правильно. Значит, у вас есть два друга, дорогой принц. Один — это я, меня вы знаете, а другой — другого вы не знаете, и он желает остаться неизвестным». «Почему?» «Почему?» — отвечал с легким замешательством Радден. «Потому что счастье давать вам доказательства своей дружбы, он покупает ценой этой тайны». «Зачем же скрываться, когда делаешь добро?» «Иногда, чтобы скрыть добро, которое делаешь». «Я пользуюсь благодеяниями этой дружбы. Почему же скрываться от меня?» Эти повторяемые «почему?», казалось, сбивали с толку Родена, который, однако, продолжал. «Я вам говорю, дорогой принц, что ваш тайный друг, быть может, боится за свое спокойствие, если он будет открыт. То есть, если будет открыто, что он мой друг? Именно так, милый принц». Лицо Джальма изменилось. На нем появилось выражение грустного достоинства.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 Джальма так решительно встал с места, что Роден воскликнул. «Да выслушайте же меня, милый принц! Позвольте мне вам заметить, вы слишком стремительны и слишком щепетильны. Хотя мы и старались всем напомнить вам вашу родину, но не забывайте, что мы все-таки в центре Европы, в центре Франции, Париже. Это должно отчасти изменить ваши взгляды. Умоляю вас, выслушайте меня»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 Человек мужественный должен пренебрегать опасностью. Но если эта опасность угрожает вам, а не ему, разве с его стороны в этом случае желание тайны не является не только извинительным, но даже похвальным? Я ничего не приму от друга, который считает меня способным отказаться от него из чувства низости. Но выслушайте же меня, прощайте, отец мой, поразмыслите. Я все сказал» произнес Джальма отрывисто и с царственным величием, направляясь к двери. Боже мой, а если дело идет о женщине, воскликнул Роден, выведенный наконец из терпения и бросившийся бегом, чтобы остановить принца, уход которого разрушал все его планы. При последних словах Родена Джальма остановился. О женщине? сказал он, покраснев и вздрогнув. Дело идет о женщине? «Ну да!» — отвечал Роден. «Можете ли вы тогда понять, что она должна была окружать тайной доказательства своей к вам дружбы?» «Женщина!» — повторял дрожащим голосом Джальма с обожанием, складывая руки. Его прелестное лицо выражало неописуемо глубокое волнение. «Женщина!» — повторил он еще раз. «И парижанка?» «Да!» Раз уж вы заставляете меня сделать нескромность, то я вам признаюсь, что дело идет о парижанке. Достойной особе, весьма добродетельной, или та, которой заслуживают полного почтения. — Она, значит, очень стара, — воскликнул бедный Джальма, очаровательная мечта которого рассеялась как дым. «Несколькими годами старше меня», — отвечал с иронической улыбкой Роден, ожидая, что молодой человек выкажет сейчас комичную досаду или гневное огорчение. Ни того, ни другого не случилось. Страстное возбуждение, оживлявшее лицо принца, уступило теперь место выражению трогательного почтения. Он взглянул на Родена и взволнованно промолвил «Эта женщина, значит, будет мне матерью?» Невозможно представить то грустное, трогательное, почти набожное выражение, какое Джальма придал слову «мать». «Именно так, милый принц. Это особо желает быть для вас матерью. Но я не могу открыть вам причину ее привязанности к вам. Одному поверьте, что эта привязанность искреннее, а ее причины вполне почтенны. Открыть же их я вам не могу, потому что у нас тайны женщин, молодых или старых, одинаково священны». «Конечно. Ее тайна будет священной для меня. Хотя я не знаю ее, но буду ее любить. Ведь любят же Бога, хотя его и не видят». «Теперь я могу вам выяснить, какие материнские намерения приняты этим вашим другом относительно вас. Дом этот остается в вашем распоряжении. Слуги карета, лошади ждут ваших приказаний. Счета по дому будут оплачиваться» а так как сын короля должен жить по-королевски, то я поставил в той комнате шкатулку с пятьюстами луидорами. Ежемесячно она будет пополняться такой же суммой и даже большей, если понадобится». Заметив, что Джальма хочет протестовать, Роден торопливо прибавил «Я должен вас предупредить, что ваша щепетильность при этом может быть совершенно спокойна. Во-первых, сын от матери принять может все». А во-вторых, так как через три месяца вы получите громадное наследство, если вам угодно, вы сможете вернуть ничтожную сумму, которую издержите, так как в самом худшем случае вряд ли эта сумма возрастет до четырех или пяти тысяч луидоров. Вас просят не стесняться, удовлетворять все ваши прихоти. Желают, чтобы вы появились в самом высшем кругу? и появлялись так, как подобает сыну короля, прозванного Отцом Великодушного. Поэтому, прошу вас, не стесняйтесь. Если вам этого недостаточно, требуйте сколько хотите. Хорошо, я возьму больше. Моя мать права. Сын короля должен жить по-королевски. Таков был ответ индуса, полный совершенной простоты. Казалось, Джальма немало не был удивлен этими пышными предложениями. Так и должно было быть. Джальма сделал бы для своих гостей то же, что делали для него. Ведь известно, каковы традиции расточительной щедрости и великолепного гостеприимства индусских князей. Джальма был так же взволнован, как и признателен, узнав, что какая-то женщина испытывала к нему материнскую привязанность. Что касается роскоши, которая его окружала, Он смотрел на нее равнодушно, и пользование ею не рождало в нем никаких колебаний. Это равнодушное подчинение положению вещей было новою неудачей Родена, приготовившего множество превосходных аргументов, чтобы заставить индуса принять все предложенное». «Значит, теперь все решено», — продолжал Иезуит. «Остается только открыть вам двери высший свет». Этим займется один из родственников вашей названной матери, граф де Брон. Это человек знатный, пожилой, вполне светский и опытный. Он ведет в вас в самое лучшее общество Парижа». чего же вы не возьмете на себя этот труд, отец мой?» «Увы, дорогой принц, взгляните на меня, гожусь ли я для этой роли. Нет-нет, я живу одиноким отшельником». «Да и кроме того», — прибавил иезуит, — пристально глядя на молодого человека и пронизывая его взглядом, как бы желая узнать, что с ним будет при его словах. «Видите ли, граф Дамон Брон сумеет лучше меня предостеречь вас от тех ловушек, какие могут вам расставить в этом обществе, потому что если у вас есть друзья, то есть и враги, и вы знаете, какие это низкие враги, насмеявшиеся над вашей доверчивостью» и употребивший ее во зло самым бессовестным образом. А так как, к несчастью, их сила равняется их злобе, то, может быть, будет благоразумнее избегать их, бежать от них, чем становиться лицом к лицу с ними. При воспоминании о своих врагах, при мысли о бегстве от них, Джальма затрясся всем телом. Он побледнел, как мертвец. Глаза его непомерно расширились так, что стал виден белок, и загорелись мрачным огнем. Больше ненависти, презрения и жажды мести не могло выразить человеческое лицо. Его судорожно приподнятая верхняя губа показывала ряд маленьких, частых белых зубов и подергивалась с таким выражением зверской жестокости, что Роден вскочил со стула и воскликнул —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 «Ну что с вами, принц, во имя неба, воскликнул Роден. «Так раздавлю я своих низких врагов!» — вскрикнул Жальма с угрожающим воспламенившимся взором. Потом точно эти слова переполнили чашу гнева. Он скочил с места и несколько секунд метался по зале с блуждающими глазами, словно отыскивая оружие. Время от времени он испускал какой-то хриплый крик, хотя и старался заглушить его, закрывая рот сжатыми кулаками, тогда как его челюсти судорожно тряслись. Это была беспомощная ярость зверя, жаждущего крови. Красота молодого индуса приняла в эту минуту какое-то дикое величие. Чувствовалось, что эти божественные инстинкты кровожадного пыла и смелого бесстрашия доведенные теперь до апогея отвращением к измене и низости, что эти инстинкты, проявляясь на войне или во время гигантских охот в Индии, еще более смертоносных, чем битва, превращали Джальму в то, чем он действительно был, то есть в героя. Роден с мрачной и глубокой радостью смотрел на эти проявления буйных страстей молодого принца, предвидя, какие ужасные взрывы могут они произвести при соответствующих обстоятельствах. Но изумлению изуита не было меры, когда вдруг совершенно неожиданно буря стихла. Ярость Джальма разом улеглась, как только он сообразил, что она была бесплодна. С конфуженной своей детской запальчивостью молодой принц опустил глаза. Бледность его не прошла, и холодное спокойствие, пришедшее на смену его гневному увлечению, казалось еще опаснее его яростной вспышки. Он сказал Радену: «Отец мой, вы сегодня же должны свести меня с моими врагами». «С какой целью? Что вы хотите сделать?» «Я хочу убить презренных». «Убить? Вы, конечно, говорите несерьезно». «Ферин же мне поможет». «Но подумайте!» Ведь вы не на берегах Ганга, где врагов убивают, как тигра на охоте. — С врагом честным сражаются, а изменников убивают, как бешеную собаку, — отвечал Джальма совершенно спокойно и убежденно. — Ах, принц! — торжественно проговорил раден Вы, отца которого прозвали отец Великодушного, разве вы можете найти удовлетворение, уничтожая таких низких и злобных людей? «Уничтожать злое и вредное — наш долг!» «Итак, принц, месть?» «Змея не мстят, ее раздавливают!» С горечью, но величаво отвечал Джальма. «Но во всяком случае здесь таким образом с врагами не разделываются. Надо принести жалобу!» «Жалуются дети и женщины, мужчины убивают!» — прервал его Джальма. «Ну да, на берегах Ганга!» Но не здесь. Здесь ваше дело рассматривается обществом. Его разбирают, производят суд и налагают наказание, если находят необходимым. В моей обиде я единственный судья и палач. Умоляю вас! Послушайте меня. Вы избежали козни ваших врагов, не так ли? Представьте себе, что вас спасла преданность той самой особой, которая выказывает вам такую материнскую нежность